Очень многие, задумываясь на тему правильного питания, стремятся перейти к обезжиренным продуктам, а ведь жиры – необходимый компонент нашего здоровья – защита клеточной мембраны. Если клеткам нашего организма будет доставать жиров,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 Увеличение частоты питания не даёт никаких преимуществ. Даже при низкокалорийной диете или когда потребление калорий способствовало поддержанию текущей массы тела, увеличение количества приёмов пищи с одного до пяти или с одного до трёх не ускоряло потерю веса. Таковы научные факты. Но я всё же рекомендую тебе есть небольшими порциями примерно каждые 3 часа. Зачем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 Так называются дорогие заморские продукты, которые якобы помогут тебе похудеть, например, ягоды Годжи, семена Чия, кофе для похудения и так далее. Хотя они и не причиняют вреда организму, но похудеть не помогают точно. Льняное масло – уникальный продукт, который нужен тебе на протяжении всей жизни и от которого ты получишь массу пользы.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 Имейте в виду, что для равномерного выброса инсулина углеводы на завтрак нужно обязательно сочетать с белком, то есть каша и фрукт, например, это завтрак неполноценный. Удобно и быстро. Овсяный блинчик. Возьмите одно яйцо, один белок, 3 столовых ложки овсянки, всегда выбирай самые дешевые варианты длительного приготовления –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 Минимум – продукты, не содержащие углеводов. 100 – максимум. То есть, значение гликемического индекса – это показатель той скорости, с которой продукт отдает свою энергию организму. Все продукты можно поделить на три группы. Высокий гликемический индекс – 70-100, средний гликемический индекс – 50-70, низкий гликемический индекс – 10, 50. Полностью перейти на продукты с низким гликемическим индексом не получится. Фанатизм тут не нужен. Именно он срывами и заканчивается. Но старайся постепенно заменять продукты с высоким гликемическим индексом на более полезные. Например, гликемический индекс картофеля 95, гречки 40, риса, кстати, 70. Гречка и рис –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 Есть способы понизить суммарный дневной гликемический индекс, например, добавлением в свой рацион клетчатки. Всем советую утром добавлять ложку овсяных отрубей в кашу, омлеты и другие блюда. Учти, чем менее продукты обработаны, тем ниже у них гликемический индекс, овсянку покупай длительной от 15 минут варки.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 Золотое правило – никогда ничем кроме воды мы обеды и ужины не запиваем. Еще один очень важный момент, который многие упускают – сладкая еда – это всегда отдельный прием пищи. Я никогда не призываю навсегда отказываться от сладкого. Это приводит только к нервным срывам. И у нас с тобой обязательно будут сладкие перекусы. Но еще раз подчеркну, сладкое – всегда отдельный прием пищи. И, например, творог с медом или с вареньем – это тоже сладкое, имея в виду. Поэтому никогда не заканчивай свой обед сразу десертом, если только это не какой-то исключительный случай. У тебя, например, читмил или рифит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 Буквально каплей оливкового масла. Удобно использовать его в бутылочке с пульверизатором. Тебе нужно сбрызнуть свой салат всего один раз маслом, потому что оно очень калорийное. И затем дополнить лимонным соком, какими-то травами, винным или бальзамическим уксусом, всем, что тебе нравится. Приготовить такие заправки ты можешь заранее. И еще раз подчеркну, супы не являются обязательными, и если встает вопрос «супчик или салатик?», выбирай салатик, это полезнее. Ужин. Выбрось из головы правило «не есть после шести». Это не для нас, людей, которые трезвым и здоровым взглядом смотрят на вопросы приведения своей тушки в идеальную форму. Я долго думала, что легло в основу этого сурового постулата, который так упорно владеет мозгами многих женщин, да и мужчин тоже. По всей видимости, дело в том, что когда-то, я помню, люди ложились спать после программы «Время» в 9 часов вечера. Вот тогда это правило можно было принять за основу. Дело в том, что последний раз поесть нужно за 2-3 часа до сна, а лучше за 3, конечно». И если ты, например, ложишься спать в 12, то смело можешь садиться ужинать в 9. В этом нет ничего страшного. Ужин нам нужен. Просто придерживайся простых правил. Едим не позже, чем за 3 часа до сна. Или между ужином и завтраком должен быть перерыв не менее 10 часов. Что едим? Белки. В идеале любая рыба на пару или гриле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 Ломтик цельнозернового хлеба или хлеба с отрубями, намазанный творожной пастой, хумусом или мягким сыром. Ломтик цельнозернового хлеба или хлеба с отрубями. Здоровый бутерброд, тонкий лаваш, в который завернуты кусочки курицы или сыра с любыми овощами и салатными листьями. А что там у нас с калорийностью?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 Помни, что при следовании принципам правильного питания через месяц-два у тебя уже не будет необходимости взвешивать порции. Ты на глаз сможешь все определять или рассчитывать к АБЖУ. И так будет всю жизнь. Это входит в привычку. Ты прекрасно знаешь, когда, что, где, сколько и во сколько съесть, чтобы не навредить своей фигуре. Еще один важный момент. Помнишь, в самом начале я говорила о биоимпедансном анализе, который показывает состав нашего тела. Именно этот анализ дает такую важную цифру, как количество калорий, которые ты сжигаешь в состоянии покоя. То есть ты можешь целый день ничего не делать, люжа на диване, а твой организм все равно тратит определенное количество калорий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 «Велкам! Я стараюсь для вас!» Если ты всерьёз относишься к себе, без расчёта персонального КАБЖУ не обойтись. Иначе, посидев месяцок на какой-нибудь диете и скинув 2-3 килограмма воды и мышц, ты через неделю после её завершения снова вернёшься к своему весу. Только вместо потерянных мышц в твоём теле поселится хэштег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 квадратная скобка 655 плюс круглая скобка 9,6 помноженных на вес в килограммах скобку закрываем плюс скобку открываем 1,8 помноженная на рост в сантиметрах скобку закрываем минус скобку открываем 4,7 помноженная на возраст в годах скобку закрываем и квадратную скобку закрываем тоже помноженная на к а равно дневная калорийность к а коэффициент активности твой образ жизни нет физической активности к а равен 1,2 лайтовые типа зарядки по 10-15 минут тренировки к а равен 1,38 3,5 тренировок в неделю КАА равен 1,55. Тебе нужно стремиться к этому уровню. 5,7 интенсивных тренировок в неделю КАА равен 1,73. Это мой уровень, например. Если ты сражаешься с жиром, от этой нормы отними 10, 20, 30%.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 Если весишь более 60 килограммов, то 60 граммов в день минимум. У. Углеводы. Твоя дневная норма калорий, помноженная на 0,45 или на 0,40. Это расчет для тех, кто в начале пути другим белка, например, нужно больше. Дай себе время. Имея в виду,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 Мне пишут, сижу дома, грусть, тоска, так и тянет на винишко. Давайте поговорим об этом. Алкоголь в любых количествах и в любой форме действует негативно на результаты тренировок. Однократное потребление алкогольного напитка до степени легкого опьянения по влиянию на мышцы равно пропуску одной трени. Выраженное алкогольное опьянение по влиянию на мышцы пропуску 1-2 недель тренировок. Регулярное потребление алкоголя даже в небольших количествах, 0,5 бокала через день, приводит к застою у 80% тренирующихся и снижению результатов у 100%. Наука говорит... Алкоголь тормозит синтез мышечного протеина, снижает уровень гормона роста, снижает уровень тестостерона и повышает уровень эстрогена. Стимулирует эстрогеновые рецепторы. Избыток эстрогена женского гормона ведет к накоплению лишнего жира, вызывает обезвоживание и разрушение мышц, ведет к истощению запасов витаминов и минералов, А, это практически всех витаминов группы Б, кальция, цинка и фосфатов. Эти витамины и минералы нужны для развития мышц. Думаю, вы поняли. Плюсов от алкоголя для тренировок точно нет. В завершении разговора о питании. От 60 до 90% снизивших свой вес обманываются и сходят с пути ЗОЖ по многим причинам. Чаще всего